Почему она не сообразила это, когда в девичьей комнате Сэлтон-холла он заключил ее в свои объятия, чтобы похитить поцелуй, от которого она почувствовала головокружение? Как она не поняла причину своей радости, когда он появился в подземелье Шайо, своего разочарования, когда он покинул Париж, не простившись с нею? своего волнения перед букетом камели, принесенным ей в будуар перед тем памятным концертом, своего нетерпения и, в конце концов, жестокого разочарования, когда она напрасно ждала его по дороге в Италию вплоть до последней минуты перед заключением бессмысленного брака. Ей еще слышался полный сомнения ласковый голос Аделаиды: «А вы уверены, что не любите его? О да!» Тогда она была уверена в страстном увлечении и гордости, которые испытывала от жгучих цепей плотской любви, связывавших ее с властелином Европы. При внезапном пробуждении, постигшем ее среди всех этих ужасов, Марианне открылось подлинное суть чувства, привязавшего ее к императору. Она любила его с гордостью и страхом с радостью, приправленной восхитительным ощущением запретного плода и опасности. Она любила его со всем пылом юности и жадной плоти, открывшей благодаря ему волшебные чары, рождаемые полным единением двух тел. Но теперь она понимала, что ее любовь была создана восхищением и признательностью. Она попала во власть удивительного обаяния, перед которым никто не мог устоять, и когда он покинул ее, вызвав такие страдания, испытанная тогда ревность была жестокой, жгучей, но в какой-то степени возбуждающей. Она оказалась не такой мучительной и тоскливой, как это безумное содрогание всего ее естества перед навеки соединенными Езоном и Пилар». И теперь, когда она потеряла навсегда счастье, которое судьба так долго пыталась вложить ей в руки, Марианна почувствовала, что она также потеряла всякое желание жить. Более сильное, чем по ее прибытии на бал, ощущение, что она всего лишь пустая марионетка, вернулась к ней вместе с сознанием неудавшейся из-за собственной ошибки жизни. Из-за гордости, безумия и ослепления она позволила Езону бросить ее вернуться к другой и связать свою судьбу с этой другой. Это Пилар будет жить с ним в стране, где растет хлопок, где поют темнокожие. Это она будет разделять каждое мгновение его жизни, она будет спать каждую ночь в его объятиях, она принесет ему детей. Вокруг Марианны парк превратился в форменное поле боя. Солдаты сражались с грабителями, в то время как добровольные санитары уносили тела, среди которых встречались и трупы. Другие, вооружившись ведрами с водой, пытались укротить пожар и спасти здание посольства. Никто не обращал внимания на одинокую женщину, глядящую в тени кустарника на происходящее. Гигантский костер опалявший на расстоянии, гипнотизировал ее. Соседние с ним деревья вспыхнули, и торжествующее пламя жадно пожирало листья, ветви и стволы. Крики и стоны смолкли, только грозный голос огня наполнял ночь. Марианна слушала его, словно пытаясь найти ответ на терзавший ее вопрос. Из глубины памяти возникла строчка Шекспира — Огонь горит, гася другой огонь. Ее так внезапно обнаруженная любовь к Езону Погасила любовь к императору, Оставив только нежность и восхищение Блестящие камни среди горячего пепла. Но эту любовь, которая отныне мучила ее, Какой другой огонь сможет потушить ее, прежде чем отчаяние доведет Марианну до грани безумия? Изон далеко. Он вынес молодую жену из этого ада, и в эти минуты должен быть рядом с нею, успокаивая ее нежными ласками и словами любви. Он забыл Марианну, и это забвение убьет ее. Откровение пришло слишком поздно, и, как молния дерева, уничтожило Марианну. Теперь ей только остается незаметно уйти. Память услужливо воскресила перед ее глазами образ матери, бросающейся в пламя на поиски ребенка. Она вошла в огонь, как входит в святилище без малейшей остановки, без колебаний, в слепой уверенности найти там дитя. И узкие врата смерти, ужасающие и жестокой, Стали для нее вратами славы добровольно осознанного мученичества, мира и вечности. Достаточно проявить немного, совсем немного, мужества. Широко раскрытыми глазами Марианна покинула свое убежище из листьев и направилась к пылающему костру. Она не колебалась. Горе сильнее опиума заглушает страх, и его муки более могущественны, чем индийская конопля, которой жрецы пичкают вдов индусок, чтобы они безвольно шли на погребальные костры их мужей. Она хотела сделать так, чтобы никто не пострадал от ее смерти. Несчастный случай. Просто несчастный случай. И Марианна побежала к пожару. Споткнувшись о камень, она упала и ощутила острую боль, но и она не вырвала ее из своеобразного транса. Молодая женщина поднялась и продолжала путь, вслушиваясь в громовой шум, из которого явственно доносилось ее имя. Это тем более не остановило ее. Кем бы ни было звавшее ее существо, она только хотела освободить ее от монотонности жизни, от долгого прозябания в стороне от подлинной жизни, которая, неся в себе зародыши смерти, медленно разлагала бы ее в одиночестве. Избранная ей смерть ужасная, но быстрая, обещала вечный покой без воспоминаний и сожалений. Жар пламени был таков, что ощутив у порога его огненное дыхание, Марианна инстинктивно спрятала лицо в руках и попятилась. Но тут же устыдилась этого, пробормотала первые слова молитвы и хотела броситься вперед, изодранное платье загорелось. Огненный язык лизнул ее тело, причиняя нестерпимую боль, и сторгшую из ее груди отчаянный вопль. Но в тот же момент, когда она подалась в огненную бездну, на нее свалилась темная масса, обхватила ее и покатилась с нею по земле. Последнюю секунду... Кто-то отобрал ее у смерти, приговаривая к жизни.